Пока экскурсия ходила по парку, в казарме перед обедом, уже вот-вот они должны были выходить строиться и идти в столовую. Сидел на своей койке озабоченный рядовой простаков, а над ним, свесив ножки так, чтобы пятками не совать во лицо нижнему, располагался маленький фрол Валетов, который также был погружен в собственные мысли. Он первым очнулся и потребовал, чтобы Простаков поделился тем, что зреет в его дремучей башке. — Слушай, Леха, ты видел этих корреспонденток? — Видел, — промычал сибиряк. — Эй, красивые телки! — Ты урод! Фрол спрыгнул с верхней полки вниз на пол, и теперь они были одного роста, только Фрол стоял... А Простаков сидел. — Тебе эти бабы никого не напоминают? — Бабы? Эти бабы напоминают мне женщин. Ты их видел когда-нибудь? Гулливер почесал за одним ухом, за другим, а потом с размаху уткнул кулачищем фрола в грудь так, что у того дыхание перехватило. — Точно, я вспомнил! — Где-то я их уже видел, вот ту здоровую в особенности помню. Мне даже кажется, что я с ней когда-то трахался. — Ну, глаза Валетова горели, только ты не бей больше так, даже если и трахался ты с ней. Остальных припоминаешь? — Нет, не могу ничего сказать. Это ты опять возвращаешься к той истории что нам один и тот же сон снился. Да выбрать все это из головы, это совсем другие бабы, э, я хотел сказать, женщины, в общем, телки, короче. К обеду прибежал запыхавшийся лейтенант Мудрецкий. Построив людей, он сообщил пренеприятнейшее известие. После приема пищи им придется организовать показательное выступление, для приехавших в часть журналистов. Во-во, недовольно бурчали те, что поопытнее. Это мы уже знаем, что для солдата праздник, как для лошади свадьба. Голова в цветах, а жопа в мыле. Опять надо какое-то выступление. Мы тут каждый день выступаем. Прекратить разговоры, буркнул взводник. Давайте топать, лопать, а потом будем решать, чем людей удивлять и хумать. Не удержался лейтенант, чем вызвал улыбки на лицах солдат. Это так, для рифмы. Прокомментировал собственное выступление неудавшийся аспирант. После обеда застроились на плацу. Кроме химвзвода, еще и все три роты. Решали. Кому куда под руководством майора-холодца. Он изредка улыбался, поглядывая на химиков. Лейтенант застроил своих людей, дал команду, вольно, и стоял в полном неведении, что же будет дальше. Нигде комбата видно не было. Всем распоряжался начальник штаба. А он очень уж приветливо начал свою вступительную речь после того, как все три роты распределил, кого на работу, кого на службу. «Дорогой и родной мой химзвод, вот мы снова с вами встретились в неожиданном месте!» Начальник штаба ухмылялся. Все надеялись на перлы, так как нормально и связано майор говорить не умел, и они не заставили себя долго ждать. «Во-первых, бойцы, разогните колени и выпятите вперед груди. Вы не в туалете, и вам еще пока нечего туда свешивать. Во-вторых, не расслабляйтесь после животов, набитых обедом. Вам надо сейчас взять свою защитную резину и выйти сюда обратно, для того, чтобы, когда подойдут корреспонденты и вы им всем покажете, какие лучшие вы солдаты. Придется немного похватать ртом воздух, и делать будете вид, что вспотели. Всем все ясно. Пожалуй, лучше начальника штаба им никто бы складывающуюся ситуацию не обрисовал. Ни у кого не оставалось сомнения, когда они вбегали в кладовки и доставали химзащиту что сейчас будет шоу слоников. Каждый наденет себе на морду гондон с хоботом, на ноги бахилы, на плечи плащ, на руки перчатки и будет бегать по плацу. Стойлохряков стоял на ступеньках вместе с приехавшими в часть корреспондентами и наблюдал, как им взвод бежит в резине по жаре нарезая круги по плацу. И, Желая угодить дорогим гостям и своему непосредственному шефу, майор Холодец вышел на плац и, когда мимо пробегали химики, отдал команду «Запивай!» Лейтенант Мудрецкий, которому приходилось для понту дела не то, чтобы бежать с солдатами по кругу, а хотя бы так прохаживаться рядышком в быстром темпе, вопросительно посмотрел на стойла Хрякова. Люди были в противогазах, и сейчас им еще и песню петь, что он совсем, что ли, за эти дни перегулял на свежем воздухе, и крыша съехала окончательно. Отставить, смилостивился подполковник. Корреспонденты вопросительно смотрели на него. А дело в том, что этот завод укомплектован противогазами старого образца. Поэтому они, если и будут петь, то мы их будем плохо слышать. А вот в новых противогазах в них есть динамики, ну, мембраны. Однако у нас проблема с снабжением. Пока занимаемся в том, что есть Можете даже отметить это в своих статьях, я был бы признателен. Ну, а так вот, видите, физическая подготовка солдат хорошая. Шел десятый круг. Хоть плац и небольшой, но дышать в резине, занятия весьма неприятные. Проще говоря, легкие разрываются в поисках кислорода, а его нету. Одновременно приходится еще и шевелить маслами. Умные люди засовывают спичечные коробки между скулой и резинкой, так, чтобы немного свежего воздуха можно всосать со стороны. И такие фокусы проходят. А вот те, кто снизу противогаза выдирает клапан, препятствующий попаданию в защищенную область отравленного воздуха, Тем приходится не сладко, когда их отправляют в палатку, наполненную слезоточивым газом. Но сегодня никаких палаток им не светило, это так, мелочи жизни, и у самых умных клапана отсутствовали. И тут, пока взвод нарезал круги, со стороны показался рядовой резинкин успевший сгонять вместе с Петрусем по инициативе лейтенанта Мудрецкого в парк, где они нашли кусок длинной толстой трубы. Принесли железку вдвоем, бросили на асфальт. От группы бегущих отделился здоровый такой солдат в противогазе и защитном костюме. Подошел к этой трубе, положил ее на плечи, и усилием рук согнул ее в дугу, после чего бросил к ногам ошарашенных зрителей. — Да, — улыбался стойлохряков лохряков, у нас есть ребята, которые любых десантников замочат. Это химики, хм, настоящая элита армии. — Как же он к вам попал, когда в десанте людей не хватает? Набрать не могут. Справился один из двоих лысых. — Ну как? — улыбался стойло Хряков. — Посылаем своих покупателей в военкоматы, ведем селекционную работу, так сказать, и комплектуем личный состав. Здоровые люди, они везде нужны. Ну как будем смотреть, пока они здесь все не лягут? «Может быть, выясним, кто самый выносливый? Или же вернемся к истории части?» «Да нет, тут интересней, интересней!» — загалдела Глаша. Но на нее неприветливо посмотрели подруги. Ведь парила, вроде как бы тучки, в то же время и солнышко проглядывает время от времени. «Дождь не начинается». Давление пониженное, влажность большая. В своих блузочках и футболочках девчонки пропотели. Мужики, которые по приезде были в пиджаках, сейчас себя их поснимали и оставались в рубашках. Комбат также держал пиджак на сгибе руки и сейчас ратовал потихонечку за то, чтобы они поднялись в штаб. И тогда бы лейтенант Мудрецкий и начальник штаба закончили бы здесь выступление. А может, они нам еще что-нибудь покажут? Не унималась Глаша. Стойло реков передал через холодца, находящемуся на плацу мудрецкому, чтобы тот быстренько придумал еще что-нибудь. Лейтенанта был обескуражен. Он в цирке не работал. Что он сейчас здесь? «Жонглировать будет или на шпагат сядет?» В то время, пока он размышлял, его взвод нарезал круг за кругом, и все зависело от лейтенанта, когда он придумает что-нибудь.